Глава девяносто На металлическом стуле с высокой спинкой сидел обнаженный черный человек. Его кожа была тускло-серого цвета. Голова слегка закинута назад. Из открытого рта торчала тонкая прозрачная пластиковая трубка. Но капитан Блейк содрогнулась не из-за трубки, засунутой глубоко в горло. Она увидела двести пятьдесят шприцев емкостью по десять миллилитров каждый. Наполненные кровью — они торчали по всему телу человека. В глазах и ушах, в голове, торсе, гениталиях, в голенях и ступнях. Доктор Уинстон стоял справа от жертвы. Он медленно подошел к обоим детективам и капитану. Хантер никогда не видел его в таком убитом виде. Все четверо стояли в молчании. Первое нарушило его капитан Блейк. В ее обычно спокойном и уверенном голосе теперь чувствовалась нервная дрожь. «Келлер сделал из жертвы подушечку для шприцев с кровью?» определенным образом». Доктор сделал небольшую паузу. «Эти шприцы содержат примерно 50% всей его крови». Вопросительный взгляд капитана перешел от доктора на Хантера. «Не получая помощи, человек не выживет, если потеряет больше 40% своей крови», — сообщил Хантер. Гарсия сдавленно вздохнул. «Вы говорите мне...» что убийца буквально «выкачал жизнь из жертвы?» — спросила капитан. «По десять миллилитров», — подтвердил доктор. Омерзительное зрелище гипнотически приковывало внимание. При всем ее ужасе они не могли оторвать глаз от трупа. Они осторожно подошли к жертве. От вида двух наполненных кровью шприцев, вводнутых в открытые глаза человека, у капитана Блейк свело желудок она заставила себя отвести взгляд. номер спросил Хантер. доктор Уинстон молча показал им спину жертвы. в ее центре между лопаток кровью был написан номер пять шести дюймов длиной. Хантер спереди обошел стул. что мы знаем о жертве? его имя Даррел Дуглас сорок один год семь лет жил в западном Голливуде вместе с женой. Хантер посмотрел на него. ей еще не сообщили. Печально качнул головой доктор. Он был продавцом в Принстон Кар, тоже расположенном в западном Голливуде. Вы, наверное, уже слышали, как он исчез вчера после того, как взял из магазина одну из машин, чтобы проверить ее на ходу. Хантер кивнул. Моя команда, по ее словам, пропылесосила всю машину. Если киллер что-то оставил в ней, мы это найдем. Как киллеру удалось выкачать столько крови? спросил Гарсия, пока морщась рассматривал шприцы. «Очень хороший вопрос», — согласился доктор. «А ответ таков. Очень медленно». Он показал на внутреннюю часть правой руки жертвы. «Как вы все знаете, учитывая давление крови, это выступающая вена руки предпочтительнее всего для пункции и забора крови. Если вы присмотритесь, то заметите, что район этой вены на обеих руках и до предела». Учитывая цвет кожи жертвы, гематомы было трудно заметить, но Хантер уже обратил внимание на огромное количество следов от уколов у локтевых сгибов рук жертвы. «Если вы попытаетесь шприцем набрать кровь из ноги или груди или какого-то другого места», — продолжил доктор, — «считайте, вам повезет, если вы попадете в вену. Но крови вы наберете очень мало, если она вообще окажется в шприце». Хантер на секунду задумался. «То есть киллер выкачивал по десять миллилитров крови из рук жертвы, А затем… У него прервался голос. Доктор Уинстон кивнул и показал на шею жертвы, где с обеих сторон вплотную друг к другу торчали десятки шприцев. Не только из рук. Он использовал и вены на шее. Каждый раз, наполняя шприц, киллер искал место, куда пристроить его, прежде чем перейти к следующему. Он взглянул на Барбару Блейк, которая теперь смотрела на него, с полуоткрытым ртом и широко раскрытыми глазами. Так что он не использовал тело жертвы как подушечку для булавок, Барбара, а скорее как склад. — О, Господи! — Киллеру пришлось высасывать кровь часами, — продолжил доктор. — И судя по тому, что мы видим, я не сомневаюсь, что так он и действовал. — И заставлял его страдать, — заметил Хантер. — Исключительно тяжело, — согласился доктор. Каждый новый шприц с кровью втыкался в тело жертвы. Упоминая части тела, он показывал на них. Барабанные перепонки, яички, соски и глаза, скорее всего, были проколоты первыми, ибо именно эти места самые чувствительные к боли. В тех местах тела, где плоти меньше, как, например, лицо, голени, колени и так далее, иглы втыкались в кости. Келлер не мог начинать с глаз. Не согласился Хантер, внимательно рассматривая лицо жертвы. Доктор Уинстон и капитан Блейк нахмурились. «Он хотел, чтобы жертва видела, как иглы входят в его тело», — объяснил Хантер. «Зачем?» — на этот раз задала вопрос капитан. «О, Господи!» — прошептал Гарсия, поняв, что Хантер имел в виду. «Убийца всегда учитывает страхи жертвы». Все уставились на него. «А Даррел Дуглас боялся уколов».